Витые генералы открыли с этих пор в приказе номер 1 главное препятствие, помешавшее им сокрушить немецкие войска. Происхождение приказа выводилось из Германии. Соглашатели не уставали оправдываться в садейном и нервировали солдат, пытаясь правой рукой отнять то, что упустили левой. Между тем в совете большинство рядовых депутатов уже требовала выборности командиров. Демократы всполошились, не найдя лучших доводов, Суханов пугал тем, что буржуазия, которой вручена власть, на выборность не пойдёт. Демократы откровенно прятались за спину Гучкова. В их игре элибералы занимали то самое место, которое монархии должна была занять в игре либерализма. Идя с трибуны на своё место, рассказывает Суханов Я наткнулся на солдата, который загородил мне дорогу, и потрясая у меня перед глазами кулаком, в ярости кричал о господах, не бывших никогда в солдатской шкуре. После этого эксцесса наш демократ, окончательно потерявший равновесие, побежал искать Теренского, и лишь при помощи последнего вопрос был затем как-то смазан. Эти люди только и делали, что смазывали вопрос. 2 недели удавалось им притворяться, что они не замечают войны. Наконец, дальнейшие оттяжки стали невозможны. 14 марта исполнительный комитет внёс в совет, написанный Сухановым, проект манифеста к народам всего мира. Либеральная печать назвала вскоря этот документ объединившей правых и левых соглашателей приказом номер 1 в области внешней политики. Но эта лестная оценка была столь же фальшива, как и тот документ, к которому она относилась. Приказ номер 1 представлял собой честный ответ самих низов на вопросы, поставленные революцией перед армией. Манифест 14 марта представлял собой героиломный ответ верхов на вопросы честно поставленными им солдатами и рабочими. Манифест, конечно, выражал пожелание мира, притом демократического, без аннексий и контрибуций, но этой фразеологии западные империалисты научились пользоваться задолго до февральского переворота. Именно во имя прочного, честного, демократического мира Вильсон собирался в те дни вступить в войну. Благочестивый Асквит давал в парламенте учёную классификацию аннексий, из которой вытекало с несомненностью, что осуждены как безнравственные, должны быть все те аннексии, которые противоречат интересам Великобритании. Страница 277. Что касается французской дипломатии, то самая суть ее состояла в том, чтобы жадности лавочника и ростовщика придавать наиболее освободительные выражения. Советский документ, которому нельзя отказать в простоватой истренности побуждений, фатально попадал в наезженную колею официального французского лицемерия. Манифест обещал стойко защищать нашу собственную свободу от иностранного милитаризма. Именно этим и промышляли французские социал-патриоты с августа 1914 года. Наступила пора народом взять в свои руки решение вопроса о войне и мире. Возглашал манифест, авторы которого от имени русского народа только что предоставили о решать этот вопрос крупной буржуазии рабочих Германии и Австро-Венгрии. Манифест призывал откажитесь служить орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров. Эти слова заключали в себе квинтэссенцию лжи, ибо вжди совета и не думали рвать собственный союз с королями Великобритании и Бельгии, с императором Японии, с помещиками и банкирами, своими собственными и всех стран Антанта. Передав руководство внешней политикой Милюкову, который недавно ещё собирался превратить Восточную Пруссию в русскую губернию, вожди совета призывали германских и австро-венгерских рабочих следовать примеру русской революции.